ложу спать. Ничего мы в Кракове не добились. В комитете мы не были, эмигранты сказали, что это напрасный труд. «Приходите вы в комитет, — говорят они, — и начинает с канитель. Прежде всего записывают ваши лета, потом посылают к врачу на осмотр, затем велят ждать, затем велят прийти еще раз». А когда приходите, спрашивают, зачем вы пришли. Вы отвечаете, что пришли, потому что велели прийти. Тогда вас начинают уговаривать. И к чему вам ехать в Америку? А куда же нам ехать, спрашиваете? Где это сказано, что вы обязательно должны ехать, отвечают вам. Вы рассказываете о погроме. Но они говорят, вы сами виноваты. Вот вчера какой-то мальчик из ваших эмигрантов украл на базаре булку. — А может быть, он был голоден, — говорите вы. — А вот вчера один из ваших эмигрантов посреди улицы подрался с своей женой, Пришлось жандармов вызывать. Жена была права. Она узнала мужа, который бросил ее и хотел удрать в Америку. Она его неожиданно увидела здесь и застукала на месте. Он хотел вырваться и бежать, а она подняла крик «А почему большинство ваших эмигрантов ходят оборванцами?» — спрашивают они. «У них ничего нет», — отвечаете вы. «Пусть им дадут одежду, они не будут ходить оборванцами». Словом, читают мораль, а денег не дают. Так жалуются нам эмигранты. Они считают нас счастливыми, потому что нам до сих пор не приходилось прибегать к милостям комитетам. Мама говорит, что она и сейчас не стала бы обращаться к ним, если бы не постель. И если бы у нее не забрали вещей на границе, она была бы королевой. Я вспоминаю мамин желтый шелковый платок, в котором она действительно выглядела королевой. Но мама говорит, что ей ничего так не жалко, как постель. Что мы будем делать в Америке без постели? Мама заламывает руки и начинает плакать. Брат Элли, заслышав, откричит на нее, «Опять, опять плакать! Ты, видно, забыла, что мы уже недалеко от Америки, и что надо беречь глаза!» «Вы думаете, что мы в самом деле недалеко от Америки? Куда там? Надо еще ехать и ехать. Вот, правда, куда ехать я точно не знаю. Я слышу от эмигрантов названия городов. Гамбург, Вена, Париж, Лондон, Ливерпуль». А в Гамбурге все говорят, что он мог бы сгореть хотя бы сегодня. Гамбург, говорят они, это садом. Там иммигрантов гоняют в баню, как арестантов. Таких злодеев, как в Гамбурге, нигде нет. Так, говорят иммигранты. А мы пока что собираемся в Вену. Там, говорят, есть комитет. Но настоящий. Комитет не комитет. А я знаю одно, мы едем в Вену. «Слыхали вы когда-нибудь о таком городе?» «Погодите немного. Вот приедем в Вену, тогда я расскажу вам все, что там творится». «Вена! Вот это город!» «Вена! Вот это город!» — так решил мой брат Эля. А наш друг Пини добавил, «Да и какой еще город? Всем городам город». Даже женщины, которым ничего на свете не нравится, и те согласились, что Вена — это город. Ради такого города мама достала субботний шелковый платок. Моя заловка, Броха выведилась, как на свадьбу. Надела субботнее платье и в парике с длинными болтающимися сережками, с красным лицом, выглядит, как рыжая кошка в черном повойнике. Видали вы когда-нибудь рыжую кошку в черном повойнике? Я видел. Ребята нашей соседки Песи любят вытворять с кошкой всякие штуки. Кошка у них, как я уже вам рассказывал, носит странные прозвище — Фейге Лея Старостиха. Однажды они надели ей на голову ермолку. Ермолку, конечно, завязали тесёнками и пустили кошку бегать кроме того они видимо для красоты прицепили ей к хвосту гусиное крыло ермолка очевидно была великовата исползала на глаза а крыло выводило кошку из себя и фейки лея старостиха стала метаться как сумасшедший процаться на стены, и причинила соседям ужасные убытки ох и влетела ж тогда песенным ребятам больше всех колотили в ажди то есть гершла, у которого жил на лбу. Странный мальчик этот вашти. Сколько его не бей, а он как стенка. Скучаю я по нему больше, чем по другим. Но может быть, что мы еще увидимся с ним в Америке. Мы получили весточку, что наша соседка Песя, ее муж мойший переплетчик и вся арава едут в Америку. Раньше она причитала по поводу того, что мы едем в такую даль, а теперь сама туда едет. Все нынче едут в Америку. Так пишет нам наш родственник Йона Пекри. Он тоже едет в Америку. Он же на границе. Не на той, где мы переправлялись. Наша граница не годится, тут крадут постели. На других границах тоже крадут постели, но зато не нападают в лесу с ножами, как напали на нас. Эмигранты рассказывают, что есть такие границы, на которых раздевают, догола и отбирают все, что имеешь, но не бьют. Нас, правда, тоже не били, но собирались, мы чуть не умерли от страха. К счастью, выстрелили из ружья, но я уже рассказывал вам, как мы переправлялись через границу. Мы же давно позабыли об этом. Неохота помнить о таких вещах. Правда, женщины и сейчас еще рассказывают о чудесах, случившихся с ними, но их перебивают мужчины, то есть мой брат Эля и наш друг Пиня, и не дают им рассказывать. Пиня говорит, что он должен написать об этом в газетах. Он уж даже начал писать нашу историю в стихах. Я вам, кажется, уже рассказывал, что Пини пишет стихами. Стихи о границе начинаются так: «Раззевилов городишка, нечем похвалиться. Здесь перебираются украдкой за границу. Здесь людей обкрадывают, с головы до ног. Все, что есть, отдашь, и скажешь, Милостив мой Бог! Счастливо отделался, спасибо и на том. Что не угостили на прощание кулаком, что без мордобоя дело обошлось, что не пробуравили тебя ножом насквозь. Это только начало, говорит Пини. Дальше, по его словам, гораздо интереснее. Он говорит и броды, описал, и Львов, и Краков, и все в рифму. Пини, по этой части, мастер. У него все складывается в рифы. Он даже про собственную жену свою написал стихи, я помню их наизусть. Есть у меня жена, Тайбл зовется она. Миловидна, хороша, Раскрасавица, душа, Нет на свете краши, Да беда, не столковаться, Не желает возвращаться К своему папаше.